Славин. Он сидел в машине уже 8 часов. Он видел, как дважды сменились машины наблюдения. Сначала рядом с его фиатом стоял чёрный мерседес. Потом подкатил голубой шевроле. Наружка перестала церемониться, игра шла в открытую. Славин неотрывно смотрел на окно палаты, в которой лежал Зотов. Окно было закрыто алюминиевыми жалюзи, но иногда сквозь прорези можно было видеть фигуру мужчины. Видимо, полицейский подходил дышать свежим ветром с океана. Последние дни задувало. Кроны пальм делались игольчатыми, протяжёнными, и Славин ловил себе на мысль, что эти стрельчатые листья напоминают ему средневековую японскую живопись. Такая же стремительная статика. Стои лишь разницы, что там бамбук, а здесь громадины лохматых пальм. Пол Джик подъехал на такси, увидел Славина, помахал ему рукой, мол пошли вместе. Но Славин отрицательно покачал головой. Почему? крикнул Пол. Генерал Стау сейчас к нему приедет. Меня туда не впустят, ответил Славин. Вас тоже. За меня не беспокойтесь. Когда прогонят, приходите ко мне, я включу кондиционер. Он иногда работает. А через 5 минут подкатил огромный кадиллак сеньора Стау, генерального директора полиции. Своим газетчикам не позволили приехать, понял Славин. В игру включили бедолагу Пола. — Рассчитывают на наш разговор. В общем-то, правильно рассчитывают. Стау в окружении трех лбов прошел в госпиталь. Он двигался стремительно, чуть склонив вперед голову. Белый костюм сидел на нем как влитой, а разрезы на пиджаке делали его движения легкими. Казалось, что с каждым шагом он взлетает, вот-вот вознесется. — Все-таки они очень пластичны, — подумал Славин. — Ни один белый так не движется, как негры. Пожалуй, самые пластичные люди на земле. Сколько ж этот СТАУ получает с каждой взятки? Процентов пять? А взятку платят каждому полицейскому на дороге, каждому инспектору в офисе. Состоятельный человек. Господин Зотов, вы слышите меня? Да. Я СТАУ, директор полиции. Ваши люди... Зотов с трудом разлепил губы. Не дают мне спать. Они нарочно... топают буцами. Им будет приказано ходить тихо, приношу извинения. Я хотел бы задать несколько вопросов, если позволите. Позволя. Господин Зотов, вы настаиваете на том, что передатчик был подброшен неизвестными. Да. И и шифрованные записи тоже? Да. Господин Зотов, в таком случае, как вы объясните, что на записях обнаружены отпечатки ваших пальцев? Не знаю. Это не ответ для суда присяжных, господин Зотов. Впрочем, если расшифровка покажет, что в записях есть военные секреты, вы будете отныне в руке трибунала. Чего вы от меня хотите? Если вы признаетесь, что работали на разведку Соединённых Штатов, мы в таком случае вышлем вас, как только позволит состояние вашего здоровья. А если я не признаюсь? Зотов говорил медленно, чуть слышно. Глаза его были недвижны, постоянно устремлены в какую-то одну точку на потолке. Значит, вы были радиолюбителем. Не был. Но откуда же радиопередатчик подбросили? Кто? Не знаю. Зачем его подбросили вам? Выясните. Выясните, стал склонился над Зотовым, прошептал. Я это выяснил. Все сдешние проамериканские газеты «А я знаю, кто, кому и сколько платит. Подняли компанию в вашу защиту, господин Зотов. Я принес вам эти газеты. Или вы боитесь соотечественников? Две машины русских постоянно дежурят около госпиталя. Они и сейчас здесь». «Почему не пускают?» «Потому что вы находитесь под следствием. Да и они к вам не очень трутся. Видимо, боятся, как бы вас не вывезли отсюда ваши друзья». «Я воевал». Стау склонился еще ниже. «Я воевал». Боясь пропустить хоть одно слово Зотова. Тот говорил очень медленно, ещё тише, чем раньше. Говорите, я здесь. Я знаю, что вы здесь. Но ведь я воевал. В меня уже стреляли. Я был в плену и ушёл. Я ведь тогда не, понимаете, почему сейчас я должен сучиться? Что что? Почему я сейчас должен оказаться тварью? Я вас не совсем понимаю, господин Зотов. Или вы меня плохо слушали. Мы не станем вас судить в случае вашего признания. Разведка — серьезная работа. Я отношусь с уважением к этой профессии. Мы отдадим вас вашим друзьям, хоть сейчас, понимаете? Может быть, вы хотите встретиться с сеньором Лоренсом? Кто это? Представитель Интернашнл Телефоник. Я с ним не знаком. Стал достал из кармана фотокарточку. Зотов пожимает руку Лоренсу. Посмотрите сюда. Видите это, Лоренс? Я не знаю этого человека. Господин Зотов, в Москве легко проверят, подлинная это фотография или скомпонованная. Что вы им ответите, если фотография подлинная? Ещё вам придётся ответить на такой вопрос: подлинна ли плёнка, на которой записан ваш разговор с Лоренсом и Глебом? Она у меня в кармане. Хотите включу? Не дождавшись ответа Зотова, стал щёлкнул чем-то во внутреннем кармане пиджака, и сразу же возникли голоса: сначала Лоренса, потом Зотова, а после Глеба. Лоренс. Хотите переснять данные о поставках на Xeroxе? Зотов. У нас поганый Xerox, я, видимо, сделаю фотокопию. Глеб. Вы получили вчера то, что хотели от нас получить. Взяли спокойно? Зотов. — Спасибо, Джон, я вам обязан, право. — Глэб, это мы вам обязаны, Эндрю. Обязаны дружбой. — Лоренс, как вы думаете, мистер Зотов, ваше правительство окажет военную помощь на Гонии в случае конфликта? — Зотов. — Бесспорно. Стау выключил диктофон в кармане. Стало тихо в палате, тишина особенно подчеркивалась нудным жужжанием мухи, бившееся о стекло. «Ну — Ну? — спросил Стау. Как вы это объясните? Вашингтону это объяснять не надо, я имею в виду Москву, господин Зотов. Если бы я был на месте КГБ, я не поверил бы ни одному вашему слову. Вы должны понять, что документы, которые выкрали у сеньора Лоренса, находятся в цепких руках, в очень цепких руках. Я бы хотел поговорить с прессой. Пожалуйста, сейчас я запишу ваше заявление. Американские репортёры уже здесь. Нет, я хочу, чтобы их пустили сюда. Их пустят сюда, как только вы сделаете заявление, и вас смогут открыто защищать верные друзья. — Слушайте, мне очень хочется спокойно помереть, так что уйдите, ладно? — Если вы не ответите мне в положительном смысле, господин Зотов, я буду вынужден передать прессе все материалы, добытые моими службами. Эти материалы скомпрометируют вас как американского разведчика, и процесс станет неуправляемым, вам не миновать суда. Зотов закрыл глаза, пот струился по его лицу. Нос заострился. Лоб и щеки в кровоподтеках, землистого цвета. Веки сине-черные. «Я приду к вам завтра», — сказал Стал. «Отдыхайте. И ни о чем не думайте, мы не дадим вас в обиду. Только я не могу понять вас. Если человека обыграли, следует признать свое поражение». «Тем более, что поражение — это кажущееся». Вы обретаете свободу вместо постоянного рабства. Я слышал, шипнул Зотов. Кто-то мне уже говорил об этом, только другим голосом. Пожалейте меня, господин Зотов. Я попал в сложное положение. Я обязан доказать вашу вину, и я докажу её, если вы не проявите благоразумия. Пол дико обратился к Стау, когда тот вышел из отделения, где была палата Зотова. Коридор тоже блокировали. У стеклянных дверей стояли два детектива в белых халатах. «Мистер Стау, я Пол Дик из пост. Как состояние русского?» «С этим вопросом обратитесь к врачам». «Я сыщик, а не хирург», — ответил Стау, не останавливаясь. «Русский изобличен как шпион?» «Да». «На кого он работал?» «Ответ на этот вопрос вы получите, когда кончится суд». «Когда я смогу поговорить с русским?» Спросите ваших юристов. Когда человек, обвиняемый в шпионаже, имеет законное право отвечать на вопросы журналистов? Можете ли вы прокомментировать сообщение в The Washington News о нарушении законности вашей полиции и о недоказанности вины мистера Зотова? Рано или поздно ЦРУ и КГБ обвинчаются, рассмеялся Стаул, покусывая губы. Идёт сложная игра, сэр, но мы не игроки, а слуги закона. Вот как я прокомментирую ваш вопрос. Ньюс по вашему, дети ещё церу, а разве я сказал нечто подобное? Учитесь юмору. Полицейский тоже обладает правом на свободу слова. Это всё, до свидания, мистер Дик. Пол сел в машину Славина, длинно сплюнул через окно, закрыл его и сказал: "Обещали кондиционер? Держите", ответил Славин и нажал чёрную кнопку подсчётком. В кабине сразу же стало прохладно, хотя прохлада отдавала бензином. Ой, что-нибудь понимаете, вид? Понимаю. А вы? Ничего не понимаем. Я тогда у Пилар не успел с вами попрощаться, позвонил Лоренс, этот парень из разведки, ну, интернашнл телефоник. Он сказал, что Зотов его друг. Значит, получается, он наш парень. Какого же чёрта его держат под охраной? Задайте этот вопрос Лоренсу. Думаете, я не задал? Оцените мой такт, я не спрашиваю, что он ответил. Я уже написал об этом, так что можете не загибать пальцы, сюжет открыт ко всему общему сведению. Он полагает, что бельё из отов звений одной цепи. Но Лоранс хитрый парень, он умеет темнить. Я, говорит он, обычный коммерсант, я имею друзей в самых разных сферах, и очень обидно, когда людей, с которыми дружишь, бьют по голове только за то, что мы родились в разных концах земного шара. Полагаете, он может сказать Бьют Зотова, человека, который передавал нам данные? Вы такого признания от него хотите? Усмехнулся Славин, подумав: "Прости меня, пол, я не имею права говорить тебе правду. Я обязан поддержать версию Лоренса. Я просто-напросто не могу иначе, Стерина. Хоть ты очень славный, наивный и честный человек, от того так и пьёшь". А чего у здесь торчить вид? А вы Это хороший ответ, вздохнул Пол. Только я никак не могу взять в толк, зачем они торопятся, задумчиво спросил Славин, зная, что Пол Дик не примет обсудить эту его мину с Глебом. А в том, что Глеб сейчас окружил Пола, как старого приятеля Славина, сомневаться не приходилось. С чем? Ну, стал приезжает газета шумит. Им же выгодно потянуть это дело, подлечить Зотова, а все заинтересованные стороны держать в неведении. Самая выигрышная карта в их политике — держать всех в неведении. Путать надо, а они... А разве ваши не испугались? Вон, консул аж приехал, как коршун. Чего же нам теперь пугаться, Пол? — Нам теперь пугаться нечего, — забил по шляпку Славин. Раньше надо было думать. Поехали пить пиво. Вид. А почему вас интересует это дело, а? Когда вы интересуетесь всё понятно, свобода информации и всё такое прочее. А вот если русский, значит, шпионаж и похищение изменника. Где же равенство, пол? Славин включил зажигание, тронул машину с места, и за ним сразу же пристроился чёрный Мерседес. Голубой Chevrolet отправился обедать во время ланча. В бы соблюдают режим дня. Язычники тайной полиции не нужны, балласт. А ведь действительно, они за вами постоянно катят, сказал Полдик. Передам материал про ваш шпионаж, слетаю к Гана, посмотрю свобождённую нагонию и улечу к чёрту в Штаты. Сдают нервы от сдешней катавасии. Ну-ну. Вы легко перестаёте пить. Мучительно. Кошмары, голова разрывается, ощущение невозвратимости времени, жалость к себе и человечеству, сыном которого я себя плогаю. Слушайте, Пол, у меня возникла идея. Какая? А что если нам зайти к Лоренсу вдвоём? Зажать в перекрёсток Церу между двух огней. Агент презренного капитала и адепт мирового коммунизма ведут профессиональный диалог с человеком International Telephonik, сменившим Чили на Люксбург. Заголовок, а? Хорошая идея, Вид. Едем. Не бойтесь неприятностей. Боюсь. Стоит ли тогда рисковать? Жизнь без риска словно мясо без горчицы. Едем. Пол позвонил в апартамент Лоренса снизу из холла Хилтона. "Хэллоу, мистер Лоренс, это Пол Дик. Мы хотели бы навестить вас вместе с русским мистером Славиным. Несколько слов, не более того". Он услышал в ответ: "Можете подняться". Короткие гудки. У него кто-то сидит, это не он. Ну и чёрт с ним, пошли. Около лифта Пол Дика окликнул бой. Сэр, вас трижды вызывали к телефону, меня послали вас найти. Что-то очень срочное. Поднимайтесь вид я мигом. Славин поднялся на пятнадцатый этаж, постучал в апартамент Лоренса. Никто не отвечал, хотя за дверью слышалась музыка. Славин постучал ещё раз. Музыка была весёлой, негры из Нью-Орлеана. Никто однако не отвечал по-прежнему. Славин пожал плечами, спустился в комнату прессы. Телетайпы и прямые международные линии Холод ико не было. Где мой приятель? спросил Славен того мальчишку, который только что встретил их у входа. Он куда-то позвонил, сэр, и тотчас же уехал. Мне кажется, он поехал в посольство. Он говорил об этом? Нет, мне так показалось, сэр. Надо креститься, когда кажется, заметил Славен. Хорошо, сэр, я непременно стану синять себя крестным знамением. Славен усмехнулся, посмотрел новые пресс-релизы, нового ничего не было. по ощущению затишья перед бурей. Вернувшись в вестибюль за ключом, Славин спиной ощутил неудобство. Кто-то стоял рядом и смотрел ему в затылок. Славин обернулся. Джон Глеб продолжал неотрывно смотреть на него, и улыбки на его лице не было, оно сейчас было тяжёлым, словно бы закаменевшим. Что случилось, Джон? Ничего особенного, медленно ответил Глеб. Если не считать того, что сейчас убили Лоренса,